На вокзале генерал Цабель злобно ругал Родзянко. Во, хитрая хохлятина! сам со своим мурлом испугался ехать. Так обещал прислать к вечеру собачьих депутатов Гучкова да Шульгина. Теперь вот жди их Когда они обещали прибыть в Обсков, спросил я. Да как будто часа в четыре, дерьмо собачье. Но лишь около восьми вечера прибыл поезд из Петрограда.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 Он отвечал словами, очень далекими от политики. «Фунт хлеба — пятачок, а масло — в полтинник. Извините, больше не могу, жена велела занять очередь поскорее». Ну, конечно, Шульгина с Гучковым в этом обжорном поезде не было. А разъяренная толпа уже обложила буфет по всем правилам великороссийского благочиния. И откуда-то из недр гулкового вокзала слышался сдавленный женский вопль. «Вера! Да тут даже ветчина с укропом! Шницеля шире лаптя и все с гарниром!» А из хвоста очереди, мигом вытянувшийся вдоль перрона, звучало ответное, почти с трагическим надрывом. «Надя, хватай все, что видишь! Еще настрадаемся!»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 но стесняющиеся спросить, а где здесь это самое? Почему-то думцы надеялись, что их проведут в штаб русского, но граф Фредерик взмахом руки указал на ярко освещенный вагон царя. Извольте сюда, государь давно ждет. Мне бы, наверное, лучше не торчать тогда на перроне, куда меня влекло обычное любопытство, ибо Гучков, проходя мимо, вдруг замер. он узнал меня